Полиция рыскала по лоплацкому заливу и побережью две недели, задержала нескольких индейцев, как злостных распространителей ложных слухов, сеющих тревогу, но дьявол был неуловим. Начальник полиции опубликовал официальное сообщение о том, что никакого дьявола не существует, что все это лишь выдумки невежественных людей, которые уже задержаны и понесут должное наказание, и убеждал рыбаков не доверять слухам, и взяться за лов рыбы. На время это помогло, однако шутки дьявола не прекращались. Однажды ночью рыбаки, находившиеся довольно далеко от берега, были разбужены блеянием козленка, который каким-то чудом появился на их баркасе. У других рыбаков оказались изрезанными вытащенные сети. Обрадованные новым появлением дьявола, журналисты ждали теперь разъяснений ученых. Ученые не заставили себя долго ждать. Одни считали, что в океане не может существовать неизвестные науки морское чудовище, совершающие поступки, на которые способен только человек. Иное дело, писали ученые, если бы такое существо появилось в малоисследованных глубинах океана. Но ученые все же не могли допустить, чтобы такое существо могло поступать разумно. Ученые вместе с начальником морской полиции считали, что все это — проделки какого-нибудь озорника. Но не все ученые думали так. Другие ученые ссылались на знаменитого немецкого натуралиста Конрада Геснера, который описал морскую деву, морского дьявола, морского монаха и морского епископа. В конце концов, многое из того, о чем писали древние и средневековые ученые, оправдалось, несмотря на то, что новая наука не признавала этих старых учений. Божеское творчество неистощимо. «И нам, ученым, скромность и осторожность в заключениях приличествуют больше, чем кому-либо другому», — писали некоторые старые ученые. Впрочем, трудно было назвать учеными этих скромных и осторожных людей. Они верили в чудеса больше, чем в науку, и лекции их походили на проповедь. В конце концов, чтобы разрешить спор, отправили научную экспедицию. Членам экспедиции не посчастливилось встретиться с дьяволом, зато они узнали много нового о поступках неизвестного лица. Старые ученые настаивали на том, чтобы слово «лица» было заменено словом «существа». В докладе, опубликованном в газетах, члены экспедиции писали. Первое. В некоторых местах на песчаных отмелях нами были замечены следы узких ступней человеческих ног. Следы выходили со стороны моря и вели обратно к морю. Однако такие следы мог оставить человек, подъехавший к берегу на лодке. Второе. Осмотренные нами сети имеют разрезы, которые могли быть произведены острым режущим орудием. Возможно, что сети зацепились за острые подводные скалы или железные обломки затонувших судов и порвались. Третье. По рассказам очевидцев, выброшенный бурей на берег на значительное расстояние от воды дельфин Был кем-то ночью стащен в воду, причем на песке обнаружены следы ног и как бы длинных когтей. Вероятно, какой-то сердобольный рыбак оттащил дельфина в море. Известно, что дельфины, охотясь за рыбой, помогают рыбакам тем, что загоняют ее к Рыбаки же часто выручают из беды дельфинов. Следы когтей могли быть произведены пальцами человека. Воображение придало следам вид когтей. Четвертое. Козленок, мог быть привезен на лодке и подброшен каким-нибудь шутником. Ученые нашли другие, не менее простые причины, чтобы объяснить происхождение следов, оставленных дьяволом. Ученые пришли к выводу, что ни одно морское чудовище не могло совершить столь сложных действий. И все же эти объяснения удовлетворяли не всех. Даже среди самих ученых нашлись такие, которым эти объяснения казались сомнительными. Как мог самый ловкий и упорный шутник проделывать такие вещи, не попадаясь так долго на глаза людям? Но главное, о чем умолчали ученые в своем докладе, заключалось в том, что дьявол, как это было установлено, совершал свои подвиги на протяжении короткого времени в различных, расположенных далеко друг от друга местах. Или дьявол умел плавать с неслыханной быстротой, или у него были какие-то особенные приспособления Или же, наконец, дьявол был не один, а их было несколько. Но тогда все эти шутки становились еще более непонятными и угрожающими. Педро Зурита вспоминал всю эту загадочную историю, не переставая шагать по каюте. Он не заметил, как рассвело, и в окно иллюминатора проник розовый луч. Педро погасил лампу и начал умываться. Обливая себе голову теплой водой, Он услышал испуганные крики, доносившиеся с палубы. Зурито, не кончив умываться, быстро поднялся по трапу. Голые ловцы с холщевой перевязью на бедрах стояли у борта, размахивали руками и беспорядочно кричали. Педро посмотрел вниз и увидел, что лодки, оставленные на ночь на воде, отвязаны. Ночной бриз отнес их довольно далеко в открытый океан. Теперь утренним бризом их медленно несло к берегу. Весла шлюпок, разбросанные по воде, плавали по заливу. Зурита приказал ловцам собрать лодки, но никто не решался сойти с палубы. Зурита повторил приказ. — Сам лезь в лапы дьяволу! — отозвался кто-то. Зурита взялся за кобуру револьвера. Толпа ловцов отошла и сгрудилась у мачты. Ловцы враждебно смотрели на Зуриту. Столкновение казалось неминуемым. Но тут вмешался Бальтазар. — Арауканец не боится никого, — сказал он. — Акула меня не доела. Подавится и дьявол старыми костями. И, сложив руки над головой, он бросился с борта в воду и поплыл к ближайшей лодке. Теперь ловцы подошли к борту и со страхом наблюдали за Бальтазаром. Несмотря на старость и больную ногу, он плавал отлично. В несколько взмахов индеец доплыл до лодки, выловил плавающее весло и влез в лодку. — Веревка отрезана, ножом! — крикнул он. — И хорошо отрезана! Нож был острый, как бритва! Видя, что с Бальтазаром ничего страшного не произошло, несколько рыбаков последовали его примеру.